Молитва – один из величайших даров Господа каждому из нас. Трудно представить, что было бы с людьми, если бы Бог не даровал этой благодати молитвы. Нам кажется, что молитва – это что-то обыденное, но мы даже не подозреваем, сколько благословений в ней скрыто. Как небо выше земли, так и молитва выше нашего понимания. В Откровении сказано, что на небе Бог отрет всякую слезу. Отчего мы будем плакать? Ведь там все должно быть прекрасно. Есть мнение, что мы возрыдаем, когда увидим благословения, не полученные нами, просто потому, что мы о них не молились. «Следует всегда молиться и не унывать» — так записано в 18 главе Евангелия от Луки. Уныние приходит от того, что мы сталкиваемся с неразрешимыми обстоятельствами пускаем в сердце страх, раскручиваем, затем провозглашаем его, и это происходит. Многие христиане попадают в дьявольскую сеть только по одной причине – они не спешат соединиться с Богом, в молитве. При любой трудности первым делом подключись к небесам, предстань перед престолом Божьим, не спеши рассказывать кому-то о своих проблемах и скорбях, не торопись кого-то обвинять или осуждать. Прежде упади на колени в молитве, излей свои переживания Господу и услышь, что Он тебе скажет. Этот совет или ответ окажется самым верным. Если все ситуации в твоей жизни будут промолены, ты не останешься в посрамлении, и сатана будет поражен. В Библии описана история о том, как однажды Давид пришел к сожженному городу Сикелагу. Здесь жили его родные, но всех их взяли в плен. Воины, у которых в том же городе жили жены и дети, плакали и готовы были побить Давида камнями, потому что он увел их на эту войну, и город остался без защиты. Давид начал молиться. Чем больше он молился, тем больше приходила уверенность в том, что у Господа есть ответ на эту ситуацию. Давид услышал в сердце своем «Преследуй, догонишь и отнимешь». И далее написано, что он получил абсолютно все. А через некоторое время воины, которые готовы были его убить, чествовали теперь его как своего вождя, потому что тоже нашли свои семьи целыми и невредимыми. Божий план в отношении Давида состоял в том, что Бог приготовил для него все новое и сжег то место, куда Давиду не надо было возвращаться. Через молитву Давид смог принять верное решение. Начался новый отсчет времени. Таков Божий взгляд. «Пусть в твою жизнь не приходят сомнения, которые могут огорчить Бога. Он взвешивает сердца и знает, что и когда произойдет. Ибо один Он знает намерение о нас, намерение во благо» а не на зло, читаем мы в 29 главе книги пророка Иеремии. Никто не может воспрепятствовать нам молиться. Ты не можешь обвинить жену, мужа, родителей, друзей, детей в том, что они мешают тебе молиться. Молитва зависит только от нас самих. В книге «Деяния» в 12 главе описан случай, который произошел с Петром.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 Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы. Эта история записана в 12 главе «Деяния апостолов» с 1 по 17 стихи. Удивительная история сверхъестественного освобождения Петра из-под ареста. Как вы думаете, что способствовало этому? Церковь любила Петра и прилежно молилась о нем, потому... Бог и послал ангела, который освободил этого узника. Невозможно иметь отношение с Господом вне церкви, главой которой является Иисус Христос. Все послания в Новом Завете написаны не Вселенской Церкви, а по местным церквам, которые и составляют Вселенскую Церковь. Иоанн на острове Патмос тоже получил откровение семи церквам. «Каждому рожденному свыше христианину необходимо укорениться в своей поместной церкви и приносить плод. Важно, чтобы тебя знали в церкви, и церковь могла за тебя прилежно молиться. Когда ты любишь церковь, церковь не может не любить тебя». Итак, первое, что сказал ангел Петру, было «Встань». Петр сделал это. Каждому из нас надо встать, то есть воспрянуть духом, для того, чтобы рухнули цепи сомнения и страха. Дальше ангел сказал Петру «Оденься». Тот повиновался, и мы должны одеть одежды света и праведности. Начни славить Господа и провозглашать в духовный мир, что ты посвятил свою жизнь ему, вступил с ним в завет. Дальше ангел повелел «следуй за мной». Петр опять сделал то, что повелели, думая, что все происходящее лишь сон. Если бы Петр понимал, что это не сон, то страх того, что проснутся воины и убьют его, помешал бы ангелу освободить узника». Итак, Петр выходит из темницы, продолжает следовать за ангелом и подходит к запертым железным воротам, которые сами собой открылись. Возможно, в твоей жизни тоже есть препятствия, но Бог может открыть двери и в материальном, и в духовном. Если ты следуешь за Ним, то Бог пройдет впереди и откроет те железные засовы, которые мешают продвижению твоей жизни». «Господь да прославится и в твоей жизни тоже». Петр пришел к дому Марии, матери Марка, где проходила домашняя церковь. Верующие собрались вместе и молились. Петр стучит, но ему не отворяют. Мало того, они сразу не верят, что это действительно Он. Они даже не представляли, что Бог может ответить таким образом. Но Петр продолжал стучать. «Продолжай стучать и ты через свою молитву даже туда, куда тебя не впускают». «Стучите, пока вам не откроют». Молитва производит потрясающее действие. Она изменяет нашу жизнь. В истории с Петром мы видим, что Бог явил свою славу. Петр получил освобождение прежде всего потому, что был готов встретиться с Иисусом. Он не скорбел, не унывал, а в безмятежности так крепко спал, что ангелу пришлось толкнуть его в бок, чтобы тот проснулся. Но церковь не спала. Петр любил церковь, и когда он проходил трудности – Церковь прилежно молилась, чтобы апостол остался жив. Этот пример сыграл не меньшую роль, чем личная вера Петра. Живи так, как жил Петр. Пусти глубокие корни в церкви, чтобы в трудные минуты церковь о тебе молилась. Именно через молитву приходит вмешательство Божье. Молитва раскрывает небеса. Она приводит славу Господа в нашу жизнь. О Господь, молите Субтитрувальниця Дякую за перегляд!